Будет ли найден сундук мертвеца? «Пятнадцать человек на сундук мертвеца» Эта пиратская песенка из романа Ричарда Стивенсона «Остров сокровищ» мгновенно переносит нас в Карибское море, где в белом песке голубых лагун под зеленью пальм таятся золотые сокровища пиратов. Детская мечта — Звала и зовет многих любителей приключений в богом забытые уголки Карибского моря, где с помощью самых современных технических средств они упорно годами ищут пиратские клады. В 1996 году у побережья американского штата Северная Каролина подводные археологи обнаружили остатки старинного корабля, который по мнению исследователей, является ничем иным, как парусником «Месть королеве Анни», на котором плавал знаменитый пират «Черная борода». Эдвард Тич – таким было настоящее имя этого морского разбойника. Он был человеком огромного роста, густо обросший черной бородой, заплетенной в многочисленные косички. рассказывают что перед очередным боем он вплетал в бороду длинные фитили и поджигал их. Оскаленное лицо Тича в ореоле пламени наводило ужас на жертв пиратских набегов. У Тича был целый флот. Его флагманский корабль «Месть королеве Анне» погиб в 1718 году. Сейчас его останки – обнаруженные американскими подводными археологами, покоятся на глубине 6 метров в трех милях от побережья. С дна моря уже подняты старинные бутыли с джином и ромом, судовая рында, небольшая пушка. И хотя пресловутая «бутылка рома» была найдена, следов сундука мертвеца с пиратским сокровищем, которое, как полагают, находилась на борту погибшего корабля, пока не обнаружено. Как считают кладоискатели, исследование отмели, на которой найден пиратский корабль, займет еще около трех лет. Имя Эдварда Тича теснее всего связано с британскими Виргинскими островами. Именно здесь, среди сотен укромных бухт, маленьких островков и обломков скал, Уже третье столетие идет поиск главных сокровищ легендарного пирата. Его базой являлся остров горта. Сегодня Черная Борода стал здесь местной туристской достопримечательностью, а его портреты, вышитые разноцветными нитками, можно купить на любом углу любого из поселков острова. Где-то здесь, на острове Мертвецов, Черная Борода по преданию спрятал огромный клад. После того, как сокровище было надежно укрыто, Черная Борода щедро угостил ромом двенадцать закапывавших клад пиратов, а когда те совсем опьянели от угощения, предводитель пиратов собственноручно отрубил всем им головы, чтобы надежно сохранить тайну сокровища. Эта легенда отчасти подтвердилось впоследствии, когда в разных местах острова были найдены несколько обезглавленных скелетов. Черная Борода не случайно избрал Горду своей базой. Прибрежные воды острова усеяны коралловыми и вулканическими рифами, поэтому к берегу мог пристать только моряк, хорошо знакомый с фарватером. В то же время рядом проходил главный путь испанских «золотых галеонов», доставлявших в Испанию золото и серебро из Америки. Их путь в Атлантический океан лежал через гряду Антильских островов, именно здесь-то, в узких проливах, их подкарауливали быстроходные пиратские корабли. Согласно современным данным, в окрестностях острова Горда На дне моря покоятся останки по крайней мере 400 испанских галеонов. Местные историки-краеведы называют другую цифру – более 500. Им точно известно местонахождение 138 погибших кораблей в водах близ острова. А само сокровище Тича стоимостью в несколько сот миллионов долларов, как считают островитяне – укрыта в одном из подводных гротов. Известен случай, когда один местный рыбак случайно обнаружил отверстие, ведущее в подводную пещеру, в глубине которой оказался сундук с золотыми монетами и украшениями. Эта весть мгновенно вызвала новую волну кладоискателей, хлынувших на остров. Было открыто еще несколько подводных пещер, Сокровищ в них, правда, не оказалось, и теперь эти пещеры служат предметом паломничества туристов. А искатели кладов продолжают свои сопряженные с риском для жизни поиски, ведь на горде уверенно рассказывают о том, что свирепый дух легендарного пирата до сих пор бродит по острову, охраняя свое сокровище.